Разве сам я не потерял большую часть своего состояния в зрелом возрасте, хотя к тому времени уже нагляделся на чужие примеры и мог бы извлечь из них урок? и разве катастрофа такого рода не наводит на размышление Деньги подобны морю. Дорогой мой Джон, они знают приливы и отливы, их трудно удержать. Это ненадежное помещение капитала даже для взрослых людей, а уж тем более для ребенка. Тебе необходимо создать положение, чтобы ты сам стал золотой жилой, и куда бы ни отправился, деньги следовали бы за тобой. С этими словами лорд Сесил как драгоценность извлек из своего бумажника письмо, адресованное им лорду Фитцбэби. Это была рекомендация, которую он дал мне прочитать, сопроводив ее такими словами. — Если ты потребуешь от меня семь тысяч фунтов стерлингов, я вынужден буду тебе их дать. Но помни, после этого я тебя больше знать не хочу. «Разорившись, ты снова окажешься среди простонародья, из которого ты чудом вырвался. Зато с этим рекомендательным письмом, которое стоит ни одного, многих состояний, я ввожу тебя за кулисы хорошего общества, высшего общества, где твои таланты обеспечат тебе процветание в течение многих поколений, пока людская доверчивость питается призраками. Связи, малыш Джон, важнее денег». С деньгами у тебя будут друзья, которые сначала помогут тебе их растратить, а потом от тебя отвернуться, а при высоких связях в избранном обществе у тебя всегда так или иначе будут деньги. Главное — своевременно получить рекомендацию». Слова лорда Сесила произвели на меня впечатление, а письмо еще больше. «Дорогой друг». Посылаю к вам молодого человека, достойного всяческого доверия, в надежде, что он поправит ваши дела, как только что поправил мои. Он умен, храбр, честен, болтлив и, главное, бескорыстен, а это бесценное добродетель встречает все реже. Отнеситесь к нему уважительно, как отношусь к нему я сам, и он вас даст вам, старицы, несмотря на свой юный возраст». Он лично расскажет вам о своем удивительном призвании и о пользе, которую вы сможете из него извлечь. Когда ваши с ним дела закончатся, пожалуй, можно было бы отправить его к лорду Доннавану, чей призрак совершенно скис, искренне ваш сосил. Я бережно спрятал письмо у себя на груди. Было от чего возгордиться. Итак, мы договорились, джон — Да, ваша светлость, ты, юноша, дальновидный, но чтобы явиться к лорду Фитцбэбби, мне нужна новая одежда. Скорчив кислую мину, лорд Сессил с покорным вздохом сказал, — Хорошо, мы подберем что-нибудь из гардероба Уинстона. Он так быстро толстеет, что не успевает износить свои костюмы. Вы сами понимаете, дорогие мои мучата что меня по дешевке купил человек, который не думал и половины того, что говорил. По счастью, дальнейшие события полностью подтвердили справедливость мудрых советов лорда Сассела. Фунт Стерлингов обесценился после войны 1914 года и, в основном, после Второй мировой войны. Зато потребность владельцев замков, чья стояние была подорвана, в призраках профессионалах, компетентных и снабженных наилучшими рекомендациями, достигла высшей точки сразу по окончании двух упомянутых войн. Добрейший лорд Сесил, конечно, не был лишён кое-каких слабостей, но у кого их нет... Так или иначе, я обязанному началом прекрасной карьеры и благодарен ему за это по сей день. Эпилог. От одного чуда к другому. По мере того, как приближался предполагаемый день моего отъезда, меня все больше беспокоило, что будет с моей ногой. Утешительные слова лорда Сессила и сестриц-близнецов убеждали меня только наполовину. Я уже и так слегка прихрамывал на левую ногу. Не стану ли я вдобавок преподать на правую и в конец охромею?